Глава 38. Супружеский долг платежом красен. Эпичный звездец. «Делин совет приговаривает тебя к смертной казни через загрызание. Взять его!» Кайлан показательно хрустнул кулаками. «Не торопись, меня возьми сначала!» «Кайлан, не надо!» «Стойте, стойте!» Подхватив пышные юбки, я торопливо выбиралась из-за стола. «Какое такое загрызание? Спятили они совсем?» «Сидеть безмолвной куклой в ожидании, пока безумные старцы решат нашу судьбу, я больше не могла». «Не трогайте его! Не смейте!» Стражи совета стушевались перед Валией и отпустили Дела. Даже Кайлон отступил, вынужденно присев обратно на скамью. Толпа охнула и благоговейно замерла. «Прекратите! Что же такое происходит?» Я растерянно схватилась за виски. Понятия не имею, что мне им сказать. Вскочила просто так, спонтанно, понимая, что Делин решил принести себя в жертву. А сейчас все терпеливо ждали от меня каких-то пояснений. «Валия хочет взять слово», — осторожно подсказал мне Аргус. «Да, да, я хочу говорить!» «Боже, что я им скажу?» «Что плевать хотела на их дурацкие законы?» «Что требую немедленного пересмотра законодательства, установленного какими-то там богами сотни веков тому назад? Что все это давным-давно к чертям устарело?» «Мне кажется, они скорее предпочтут замерзнуть, чем пойти у меня на поводу». «Ты хочешь наложить вето на наше решение?» Неожиданно пришел мне на подмогу главный старец. «Что? А так можно, что ли?» «Да! Хочу! Конечно, да!» Заорала, чуть ли не подпрыгивая от радости. Мне показалось, или главный облегченно выдохнул. «Я должен предупредить тебя, Валя, что этим правом ты можешь воспользоваться лишь однажды». Потом твое слово не будет ничего весить для совета. И пусть, но сейчас я скажу: вы противоречите сами себе. Разве не вы говорили, что Валия выбирает себе Альфу сама? Разве это не так? посмотрела на старцев недовольно. Так, кивнул головой главный. Я повернулась к Делину. Сейчас он сидел на своем месте и внимательно следил за мной. Подошла и положила руку на его запястье, наклонилась над ним, посмотрела в теплые глаза. Дел только послушно запрокинул голову полностью отдаваясь в мою власть и едва заметно улыбнулся. Никаких сомнений нет. Вот мой мужчина, вот моя судьба, мой личный огненный Фойла -хами. Мы давно научились общаться с ним без слов, просто сердцем. Вот и теперь я почувствовала, как потеплело у меня в груди, как много он сейчас сказал глазами. Я выбрала, повернула голову в сторону совета. — Ты же слышала нас, Валия! Старец недовольно сморщил лоб. — Он уже женат. «А как насчет развода?» Я быстро взглянула на Марго. «Уверена, никто не будет против». «Боги будут против. Фуэлохами будет против», хлопнул ладонью по столу судья. «У нас предусмотрен лишь один вариант развода, и младший Далиан отказался от него. А значит, отказался и от тебя тоже, Валя». Я резко развернулась к столу и пошла с козырей. «Он мой истинный». В зале кто-то охнул, побежали изумленные шепотки, из которых я поняла, что такого чуда в их мире давненько не встречалось. Старец грубо выругался, причем вслух и не очень цензурно. «А я не сомневался!» — огорошил всех. «У истинного Фойлахами и Валия простой не будет! Ох, Гедеон, Гедеон, мать твою в капкан за лапу! Как можно было не понять!» — рявкнул во все горло, выпустив корявые когти. Он в сердцах прошелся ими по столу, разрывая в клочья скатерть, раздирая столешницу в мелкую щепу. «Мы могли бы попробовать!» Осторожно пропищала я, видя, что старец в ярости. Сидящие рядом сейчас пытались успокоить его, что-то бурно втолковывая с двух сторон. Немного успокоившись, он кивнул своим стражам. Те быстро убежали, но через пару минут вернулись, благоговейно неся на вытянутых руках странного вида сверток. Черный пергамент был похож на обожжённый молнии ствол дерева, и полыхал красными огоньками как куски угля в мангале древний свод законов написанный огненным волком старец кивнул и стражи обжигая руки развернули полыхающий рулон на столе буквы на нем вспыхнули красным а белая ткань скатерти вокруг обуглилась мы сидели над ним несколько ночей выискивая возможный выход он только один ты Валя, можешь взойти на алтарь с этим альфой только при одном условии «Если он станет вдовцом, а ты вдовой, согласна?» «Нет», — прошептала обреченно. «Никогда я не соглашусь на такие драконовские условия. Погубить не только ни в чем неповинную девушку, но и того, кто выручил меня, кто уберег, кто добровольно сломал себе жизнь ради брата». «В противном случае...» — холодно продолжил старец. «Если женатый Альфа шагнет на алтарь с чужой женой...» Он замолчал и махнул рукой. — Да он даже не шагнет. Фуэллахами поразит вас молнии, еще у подножья пещеры, как любого недостойного ступить в священную обитель. — А если нет? — я ухватилась за последнюю соломинку. — Я готова рискнуть. — Я не готов. — нарушил молчание Делин. Он поднялся, взял меня за руку и проводил в оставленное кресло. — Я не готов рисковать тобой, Диана. Продолжайте ваша волчья честь. — кивнул он судье, поцеловал мне руку и вернулся на свою скамью. Я взглянула на растерянный передо мной свиток. Если до сих пор мне казалось, что все их разговоры про непонятных духов и магию — лишь красивые сказки, то сейчас вдруг стало не по себе. Это действительно магическая вещь, даже не потому, что она тлеет и не сгорает несколько веков. От нее веяло таинственной силой и властью. Я не могла разобрать ни одного огненного символа, но понимала, Делин не сдался бы на заклание, если бы старец был неправ. «Совету нужно посовещаться!» громогласно объявил судья. Старцы окружили свиток о чем-то ожесточенно споря. Когда они снова уселись за столы, уже начало смеркаться. «Итак...» Главный судья устало потер переносицу. «С учетом пожеланий Валии, Совет заменяет младшему Даляну смертную казнь на изгнание. Отныне, Делин, тебе запрещено пользоваться любыми видами порталов перемещения и появляться в нашем мире. Ты изгоняешься в мир людей...» и останешься там до особого разрешения Альфы, который станет новым воплощением Фойлахами. Твоя супруга отправится с тобой». Марго уронила лицо в ладони и заплакала. Аргус понуро опустил голову, а старец продолжил, повернувшись к нему. «Твое клеймо стоит на валии!» Верховный Альфа утвердительно кивнул, а я выругалась под нос. «Как же так?» «Значит, тебе повезло», — заключил глава совета. «Если Делину давал шанс совет, то тебе, Аргус, не иначе сами боги, ибо ты тоже набегал на смертельный приговор. Но теперь на тебя вся наша надежда», — старец поднялся и прокашлялся, а потом затянул за могильным голосом. «В соответствии с древними законами Фойлахами по решению совета и богов повелеваю» немедля закрепить факт бракосочетания Аргуса-Долиана с той, что носит на себе его клеймо, и сегодня, в ночь полной луны, отправить законных супругов в пещеру Огненного Волка, дабы исполнить свое предназначение и спасти народ Каскадной долины. Право вето Валия использовала, решение совета обжалованию не подлежит. «Тихо!» — заорал он, предвосхищая реакцию я не закончил. Кайлан Далиан и Эрик Белый, ваши проступки не столь велики, поэтому вас будет судить не совет. Наказание вам вынесет сам Огненный, когда вернется завтра из пещеры. Да будет так». Хорошее дельце, возмущенно подпрыгнул Эрик. «Опять Далианы на коне, а где же справедливость? Разве Аргус станет судить брата? Зато точно знаю, как отыграется на мне». «Я тоже знаю», — хохотнул Кайл. «Ну а что такого? Поживешь среди людей, пооботрёшься, поумнеешь, устроишься как-нибудь. Говорят, ты хороший фотограф. А то тебе бесплатно фото на памятник сделаю, хочешь?» «Прекратить бардак!» — сурово рыкнул главный. «Аргус, тебе понятен приговор?» Аргус замер соляным столбом так же, как и я. «Это приговор? Они шутят? Мой разум отказывался это принять». Я удивлённо бегала глазами по лицам, пытаясь найти ответ на свой вопрос «Неужели это правда?». В народе решение совета встретили приветливо. Оно и понятно. Завтра им пообещали весну. Такой расклад всех устраивал. Кайлан задумчиво чесал в затылке, а Делин не сводил глаз с меня. «Зачем спасла меня?» — прочитала я во взгляде и задохнулась, погребенная волной отчаяния. «Глупости!» — Георгина поднялась со своей скамьи. За всю историю существования нашего мира ни один Арвейн-Идо не делал это вынужденно и не по любви. Равно как и ни одна Валия не легла под Альфу насильно. Силы этой пары хватит, разве чтобы развести костер. «Я тоже так считаю», — басом поддержал ведьму Кайлан. Огненный дар потянул Валию туда, куда предназначена природой, к истинному. И в этом случае все правила и традиции идут нахер, колонны по четверо. У судей вытянулись лица, не привыкли, чтобы кто-то подвергал сомнению решения совета. — Ты насчет насильно не придумывай! — погрозил ведьме пальцем старец, сворачивая свиток. — Бывали случаи, когда вали и полыхали не от любви, а от ненависти. В нашем случае и так сгодится. — Насильника из меня хотите сделать? — обрел дар речи Аргус. Он наконец-то встрепенулся, стряхивая с себя первое оцепенение от приговора. — Изгусенький насильник! Ахнули в толпе. Да чтоб тебе, хрычка, смоты, всю жизнь за пенсией в собесе пороги обивать. Тихо, тихо, Марта. Это ж тебе волчар ошибка древний, а не пенсионер в очереди к кардиологу. Гусеньки моему дело шьет, сморчок ушастый, да я ж тебя судью намыла! и ж ты скандальная, Марта Митрофановна. Вот бывают ведьмы прирожденные, а ты истинно приобретенная. Старцы Совета по одному покидали зал. За столом остался только главный и туэра. «Аргус, это твой последний шанс!» Главный судья аккуратно передал священный сверток стражам. «Делай, что хочешь, соблазняй, уговаривай, убеждай, насилуй. От итога зависит слишком многое. Твоя жизнь, жизнь твоей возлюбленной, само существование нашего вида. Выбирай!» «Вы разрушаете истинную пару!» «Перечить мне будешь!» — взорвался старец, выпуская когти. Я имею право за это убить тебя на месте. Эта пара уже обречена. Тебе ли не знать, что во благо народа альфам приходится идти на жертвы? Да, многие теряли истинных, страдали, даже умирали, но никогда не ставили свои личные интересы выше интересов своего вида. Думай, а потом говори, сопляк ты еще. Истинно, щенок неразумный. Стражи, отведите Верховного и его супругу в пещеру на брачный алтарь. Двое дюжих оборотней, заблаговременно обратившись в полуформу, подцепили Аргуса за локти. Рядом истошно завопила Марго. Ее тоже пытались вывести из зала. «Какой там?» Выскользнув из платья, она перекинулась в волчицу и бросилась кусаться. А когда ее скрутили, взвыло так отчаянно, что теперь я буду просыпаться от этого воя в холодном поту по ночам. Делин даже не шелохнулся. И я, обмирая, поняла. Не потому, что смирился. Просто не может. У него снова отнялись ноги. «Отпусти!» — Аргус рванулся из рук стражей. «Я не согласен. Лучше казните за неподчинение совету!» — заорал в спину удаляющемуся судье. «Здесь плевать всем на твою жизнь, Далиан!» — усмехнулся Туэра, тоже направляясь к выходу. «Будь моя воля, я бы твое желание уважил. Но народ уже пошел праздновать весну». Публика и правда восторжена гомоня, постепенно расходилась. В зале остались только ведьмы и волки Аргуса. Они топтались на месте, не зная, как себя вести, потому что не решали связываться со стражами. Че стоишь?» — ехидно ощерился Эрик, толкнув Кайлона в плечо. «Спасай братишку, он в опасности. Страшное дело, брачная ночь, ха-ха!» Он обошел его со спины и, вытянув шею, сделал страшные глаза. «Какой ужас!» Кайлан растерянно застыл, даже не сообразив двинуть ему с локтя. «Прости, Аргус!» — пожал могучими плечами он. Но, видят боги, нет повода кидаться в драку. Тебе ничего не угрожает. Наоборот. Какой нахрен, Кайл? Аргус истерично выдирался из рук стражей, но те не давали ему даже обратиться. Меня они не трогали, просто подошли, жестами пригласив следовать за ними. Я Валия, уберите лапы прочь. Меня не могут ни к чему принудить. Вспомнила, вскакивая с места. Верно? Ведь верно? Я радостно закрутила головой по сторонам в поисках поддержки, но мой пыл быстро студила Георгина. «Верно. Совет не может. Муж может», — грустно вздохнула она.